Глава 14 Лезвия мелькают, словно алые молнии. Их окрашивает кровь врага. Она сочится сквозь пальцы, багровыми разводами стекают по доспеху. Взгляд врага гаснет, его покидает жизнь. Бездыханное тело падает к ногам. С громким вздохом я подскочила на кровати. Меня трясло. казалось, на руках до сих пор липкая кровь убитого мужчины. Продолжая дрожать и всхлипывать, я отбросила одеяло и побежала в ванную. Но у входа испугалась вспышки в глубине комнаты и со вскриком отскочила, больно ударившись плечом о косяк двери. Чуть отдышавшись, поняла, что меня напугало собственное отражение в зеркале, точнее, призрачное сияние глаз. Дрожащей рукой, включив свет, я прошла к раковине. Врубила ледяную воду, омыла лицо но не отводила взгляда от сияющих фиолетовых светом глаз. Бледная, испуганная, на меня будто смотрела незнакомка. «Когда ты чего-то боялась, Натали?» — спросила я у себя, растянув на губах вымученную улыбку и потянулась к подолу ночной сорочки. Я откладывала этот момент, убеждала себя, что это неважно и не нужно, но попросту боялась признать изменения в себе. но я и так в сложной ситуации. Если буду бояться еще и себя, то точно погибну». Задрав подол выше, я взглянула на знак на правом бедре, расположенный на 15 сантиметров выше колена. Только он не исчезал после снятия брони. Таня знакомка назвала его «печатью». Знак засветился, стоило коснуться его кончиком пальца. По коже побежали мурашки, а через секунду сорочка сменилась боевым облачением. Теперь из отражения на меня смотрела настоящая воительница. Кожа испускала темное сияние, глаза будто потеряли схожесть с человеческими, окончательно окрасившись в фиолетовый цвет. На лбу шелковая лента лилового цвета. На щеке извивались сияющие линии, формируясь в своеобразный узор. Такие же украшали мои запястья. Тогда я и поняла, что вторая сущность присматривается с не меньшим любопытством. «Интересная материализация», — отметила она. «И что это значит?» Но она не ответила. Как и в прошлый раз, стоило снять броню, как на тело нахлынула слабость. Буквально по стеночке я отправилась обратно в комнату. а там развалилась на кровати, почти сразу погружаясь в беспокойный сон. Горячая кровь впитывается в платье. Любимые глаза смотрят безжизненно. Я прижимаю его бездыханное тело к груди, плачу, зову, но он не отвечает. «Не бросай меня!» На этот раз я проснулась в слезах. Никогда прежде не испытывала подобных болей и тоски, будто тот мужчина был дорог и мне, будто это я любила и потеряла. Ничего удивительного, что на утро я проснулась разбитая и до ужаса расстроенная. Потому и сборы проходили не особо бодро, даже подобрать одежду не получалось. Как раз в момент, когда я мучительно перебирала гардероб, в дверь и постучались. «Доброе утро!» Поприветствовал меня мистер Тейлор, с трудом скрыв смешок при взгляде на надетый на меня бирюзовый домашний костюм с котятами. Между прочим, подарок Китти. И пусть наши вкусы не схожи, но ношу я его с радостью. «Доброе!» — пробурчало, ведь совсем не разделяло его настроя. «Твоя форма!» Он протянул мне набитые пакеты с одеждой. На этом мистер Тейлор оставил меня, предоставляя возможность оценить обновки. Внутри нашлось пять комплектов женского варианта учебной формы. Пиджак, классические брюки и белая блузка. Хорошая попытка. Пакет отправился в угол, а я вновь погрузилась в недра шкафа. В итоге выбор пал на раскрешенную юбку и алую блузу. Немного подумав, накинула сверху пиджак от формы. Будем считать, я сделала, что могла. Джен встретил меня у входа в столовую. «Доброе утро». Он забрал у меня сумку, мимолетно коснувшись губами щеки. «Завтрак уже ждет, И под талию повел меня к столику Альф. Я бы, конечно, предпочла подобрать завтрак самостоятельно, но сборы меня задержали, так что ухаживания Джена пришлись кстати. Мимолетно взглянув на него, задалась вопросом, открутит ли мне отец голову, если я заведу новый аксессуар. в смысле бойфренда. Джен как раз подходил. Будет меня защищать, если потребуется, и не посмеет распускать руки. А еще он симпатичный и с хорошим чувством юмора. Отличный вариант. Стоило задуматься о личной жизни, как она забила ключом. То есть о моем существовании вспомнил изменник Брэндон. «Сделай его!» прошипел голос. «Привет, дорогая. Мы второй день не видимся. Что-то случилось?» «Я уехала из города». Улыбнувшись Джену, села за столик кивком головы, поприветствовав остальных Альф. «Могла бы предупредить», — упрекнул он. «Так я как раз собиралась тебе звонить. Я тут подумала о нашей паре». Специально сделала паузу, вынуждая Брэндона меня поторопить. «Нам стоит расстаться». «Расстаться?» «Почему, Натали? И думаешь, это телефонный разговор?» «Какая разница, как я с тобой порву? Ты скучный и ненадежный, и будем откровенны. Винсент размазал тебя по стенке, так что ты мне не подходишь. Удачи, дорогой!» На последнем слове добавила немного яду и отключила вызов, не слушая возмущения. Без раздумий отправила его номер в черный список. «Это было жестоко!» отметил Брайан, впрочем, продолжая задорно улыбаться. «Мия видела его вчера с Венди, они целовались, так что есть кому его утешить». «Ну и как месть?» поинтересовался Коул, прищурив кошачьи глаза. «А он ведь симпатичнее Джена, настоящий красавец». «Сладка!» облизнула губы и сосредоточила внимание на подносе с едой. Кажется, Джен воспользовался дружбой с Прайеном. Чем еще объяснить подбор блюд по моему вкусу? Явно не космическим родством душ. «Тебе выделили форму?» Джен решил перевести тему. «Только пиджак?» «Остальное в комнате. Представляете, блузки не приталены, а брюки прямые со стрелками. Фу!» «Отец тебя по головке не погладит за мини». Брайан продолжал довольно улыбаться, поглядывая на экран нового телефона. «Кажется, с кем-то познакомился. Бедняжка не знает, на кого нарвалась». Никто им не мешал посоветоваться со мной по поводу формы. Парни только рассмеялись, понимая, что я шучу, но мне лично было неприятно. Кто-то принимал решение даже по поводу одежды, которую мне предстоит носить. Завтрак прошел вполне спокойно, хоть студенты за соседними столиками периодически бросали подозрительные и любопытствующие взгляды в мою сторону. После него Джен вызвался проводить меня на пару. «Я думал, ты медик», — отметил он, когда я передала ему свое расписание. «Охватила основные предметы по программированию. Мне интересно». Джен только изумленно помотал головой. «А что за разборки между вами и программистами?» Поинтересовалась я, когда мы покинули столовую. Глупо там все получилось. Как не смешно, Брайан не поделил девчонку с одним программистом. А у нас же один за всех, и все получают по мозгам. В итоге все чуть не получили запись в личное дело. В общем, юристы до сих пор на ножах с программистами. Но, думаю, это недолго продлится. Тейлор не дремлет. В Брайане я не сомневалась. Нужный мне кабинет находился на пятом этаже в северном крыле. Как оказалось, оно полностью отдано потоку факультета информационных технологий. Наверное, потому здесь тише, чем на остальных этажах. Кабинет был оснащен по последнему слову техники. Джен проводил меня до самого стола с вмонтированной в него сенсорной панелью. Только потом вручил мне мою сумку и направился на выход. А вот это позерство мне не понравилось. Я выбрала первую парту среднего ряда из трех, потому студенты при входе изумленно замирали в дверях. Вскоре появился и мой давешний знакомый из библиотеки. Паренек застыл в проходе, вытаращив на меня глаза. Я ему помахала и подскочила с места, чтобы притащить его к своему месту. «Отгадай, кого я выбрала своим личным рабом на факультете программирования?» «Почему я?» — страдальчески вопросил он. А нечего было отшивать меня вчера. Съязвила я, усаживая его на соседнее с моим место. «Не сопи. Лучше дай мне свою тетрадь с лекциями. Посмотрю, что вы там проходите». Парень с самым обиженным видом протянул мне блокнот с лекциями. Я сосредоточилась на них и даже пропустила момент, когда в кабинет вошел преподаватель. Уолтер Терренс, если верить расписанию. «Всем доброе утро!» жизнерадостно поприветствовал он студентов. Около сорока лет на вид, со сбритыми из-за облысения волосами и квадратными очками на остром носу, отчего зеленокарие глаза казались больше. Студенты почти в унисон поднялись из-за своих мест, прижав кулаки к плечам в воинском приветствии. Я искренне попыталась им подражать. Тогда преподаватель и заметил меня, замедлил шаг, а потом и вовсе остановился. «Мне не говорили, что вы будете посещать мои лекции. В чем причина такого странного выбора, мисс Лэнг? Я несколько опешила от того, что он решил проводить подобную беседу на глазах у всей аудитории. Следом разозлилась. «Если каждый преподаватель начнет меня отчитывать, никаких нервов не хватит». «Я люблю спать голой». Кто тон ему заявила я, с радостью наблюдая, как в щеки Тернса окрасил гневный румянец. «А камеры в моей комнате не позволяют. Надеюсь, собрать глушилку, ведь провода каждый раз заменяют на новые». «Вы серьезно, мисс Лэнг?» «Даже если я пришла сюда, чтобы научиться пользоваться планшетом, это мой выбор, за который я не должна отчитываться. Расписание одобрено командованием, или вы хотите его оспорить?» «Я вас понял, мисс Лэнг. Но вряд ли вы потянете программу курса, если не умеете пользоваться планшетом». На носках развернувшись, он направился к преподавательской трибуне. «Садитесь», — прозвучала команда, и я вместе со студентами подчинилась. Демонстративно не глядя на меня, Терренс принялся за лекцию. За его спиной вспыхнула голографическая панель, на которой было выведено задание на сегодняшнюю пару. Несколько раз за занятие он задавал мне вопросы, но я умудрилась почти верно ответить на все. Кажется, зря переживала, что полученных на курсах знаний не хватит. После этого Терренс даже перестал хмуриться, а в конце лекции похвалил. «Почему ты сразу не сообщила, что занималась программированием?» — спросил мой сосед, когда прозвенел звонок. «Как тебя зовут?» Задала вместо ответа, заставив паренька растеряться. «Юджин!» Буркнул чуть сутули в плечи. «Меня зовут Наталья. Так вот, Юджин, я не собираюсь отчитываться за свой выбор. Расписание одобрили, значит, нечего обсуждать». Не дождавшись ответа, я передала ему лист с моим расписанием. «Проводишь меня на следующую пару». «Хорошо», — бесцветным голосом согласился он. «Что-то и с Юджином», — поинтересовался Терренс, сузив глаза, когда я подошла к трибуне, чтобы забрать вопросник. «Попросила проводить меня на следующую пару», — придала лицу самое невинное выражение. Но, кажется, стражи носили броню постоянно, потому что и он не проникся. «Что ты, скис?» Подтолкнула Панорова Юджина в плечо, когда мы покинули аудиторию. Мы двинулись по коридору в сторону лестничной площадки. «Ты стал другом самой популярной девочки Академии». «Ты единственная девочка». Он все же усмехнулся. «Вот именно. Никакой конкуренции. Поэтому я самая красивая, милая, классная, стильная, умная...» Начала перечислять, растягивая слова и загибая пальцы. — Список можно продолжать бесконечно. — Смотря кто его составляет, — рассмеялся Юджин. Но хоть немного оттаял. Пригляделась к своему собеседнику внимательнее. — Сколько тебе лет? — 17, Вновь помрачнел он. — Так рано проявилась энергия? — Да, повезло. С горечью в голосе произнес он. «Неужели я вижу стража, который не рад своим силам?» «Думаешь, мы все одинаковые?» — Ожесточенно спросил он. «Что-то случилось, да? Потому твоя энергия проявилась так рано?» «Твоя аудитория через три двери», — буркнул он, резко отворачиваясь от меня, чем подтвердил мою догадку. Следом шли пары медицинского профиля, и здесь все было хуже. Начать общение со мной не спешили, а материал углубился в профессиональные темы. Естественно, времени на восполнение пройденного мне не давали, и преподаватель влепил мне низкий бал за ответ с возможностью исправить оценку. Раздосадованная неудачей, я принеслась в столовую раньше Альф. И даже Майкла с Алланом не обнаружила, зато заметила за одним из столов Юджина. «Пожалуйста, не садись ко мне!» — взмолился он. В столовой больше нет никого из моих знакомых. Поставила поднос с едой напротив его и села на скамью. Смирись, Юджин, мы теперь в связке. Ты всегда такая. Только когда пытаюсь добиться своего. Над, ты не с нами? Появление Джена прервало разговор. Азиат оперся на стол рукой, глядя на притихшего Юджина недобрым взглядом. Села с ботаником. Я сегодня с Юджином. Обсуждаем лекцию и попрошу больше не грубить моим друзьям. Джен прищурился, но я твердо встретила его взгляд. В этом отношении я буду непреклонна. Они могут быть хоть в каких отношениях, но не стоит вовлекать меня в возможные споры. «Хорошо. На ужин приглашаю за наш столик». «Я приду». Улыбнулась уже без напряга, обрадованная тем, что Джен легко принял мою позицию. Он ушел, пожелав нам приятного аппетита, а я вновь обернулась к ошарашенному собеседнику. «Ты назвала меня другом. Мои едва знакомы». «Ты же понимаешь, что про раба я пошутила? Я одна, мне нужны друзья, а ты мне нравишься». «Спасибо». Всё ещё в шоке пролепетал он, опустив смущенный взгляд к подносу с едой. «Раз мы подружились, может, расскажешь, как попал в академию? Всем интересно». Я оценила его неловкую попытку сменить тему, как и несмелую улыбку. «Там и нечего рассказывать. Меня преследовал демон, напал на меня и мою семью. Тогда и открылась моя странная сила». «А твоя семья? С ними все в порядке?» В голосе Юджина звучала затаённая боль. «Да, пострадала только я, и то не сильно. Что-то случилось с твоими родными, я права. Поэтому твоя энергия открылась так рано». Напали на маму. Я так испугался за нее, что набросился на Архангела. Меня спасли, а мама все еще в госпитале. Архангел успел выкачать из нее энергию. В карих глазах Юджина отразилась такая мука, что я в чувствах схватилась за его ладонь. Уже месяц не приходит в себя. Не понимаю, почему стражи не передадут ей энергию? Передадут? Стражи? Это же невозможно. Как так? Еще один плюс в пользу жнецов. Кого? Веду внутренний список плюсов и минусов. Стражи проигрывают. Сравниваешь нас с демонами?» Юджин насупился, даже чуть отодвинулся от меня, словно разозлившись. «Демоны мне, знаешь ли, предлагали только быструю смерть. Но не отходи от темы. Стражи ничем не могли помочь твоей маме? Почему?» «Запас энергии людей мал», — объяснил он, поняв, что я не в курсе подобных нюансов. и они с трудом его восполняют. Она под барьерами, но врачи не дают никаких гарантий». Юджин гулко выдохнул в попытке смирить эмоции. «Давай не будем это обсуждать. Не знаю, чего разоткровенничался. Обычно никому не рассказываю». «Пойдем». Я решительно встала из-за стола. «Куда?» «Просто следуй за мной. Это важно». Юджину пришлось подчиниться, тем более я уже вцепилась в его руку и потащила прочь из столовой.